Глава 21. 29 год. 31 число четвертого месяца. Четверг. Ньюрина. А вот в четверг начали приходить новости. Сначала упала в почту шифровка от Демси, отправленная с адреса Юсефа, так что если кто тут и читает чужую почту, то не удивиться, а расшифровать не сможет. В ней сообщалось, что Акерман оказался на Новой Земле с серьезным почечным заболеванием. Он обращался в госпиталь и в Порто-Франко, где ненадолго осел сначала, где ему подтвердили весьма нехороший диагноз. А затем со скорой попал в больницу Форт-Ли, куда ездил по делам, похоже. А вот для меня каким-то очень уж больным он не выглядел. Да и во время первой нашей встречи ел что-то совсем не диетическое, а скорее острое. Я помню запах специй, который шел от его тарелки. «Почечником так можно?» Или нельзя? Еще нашелся шифрованный запрос от Смита, поданный через иммиграционную службу ордена, который был отправлен на электронную почту в Старом мире. Так вроде все нормально, но адрес начинался с n.ackerman08. Демпси тут же пояснил, что к тому времени Смит службу оставил, так что вынужден был пользоваться общими каналами, а там все сохраняется, и данные отправителя, и данные получателя, так что найти письмо труда не составило, а вот расшифровать не смогли. Вторую новость принес пахмельный и невыспавшийся Слава, с которым пришлось идти завтракать, чтобы поговорить. «Михалыч отписался», — сказал он, поглощая яичницу с беконом. «Хочет, чтобы я с пацанами какими-то тут встретился. Телефончик их скинул». «А что за пацаны?» — насторожился я. «И на хрена?» «Пока сам без понятия. Намекает, что типа в помощь. Еще пишет, чтобы цинканул ему, когда ты снова в Порто-Франко полетишь. Последить хотят, как я понимаю». «Источник бабок вычислить». «Но это уже лишнее. Михалыч меня в лицо знает, просто пока не связал у меня настоящего и вот этого самого». Я постучал себе пальцем в грудь. «И так вся легенда на соплях держится». «Вот честно». Слава вздохнул и помассировал затылок. «Надо это дело как-то заканчивать. У меня предчувствие хреновое. Изображаем тут не пойми что. Хлопнуть этих и сваливать». «Кого именно? И с чем?» Нечего пока хлопать. Мы вообще в непонятном сейчас по уши. Михалыч, это твой, вообще непонятно, что делать собирается, тут все непонятно. Хорхи по факту ничего толком не знает и не может. Давай возьмем кого-нибудь и в савану вывезем, и там все из него вытрясем, а то бонда здесь изображаешь. Вот в этом слова прав. Не мое это. Вообще не знаю, с какого конца за что браться, а у Демси своя игра и свои цели, совпадающие с моими но очень условно. Может быть,. Акермана просто потрясти. Не так уж сложно его захватить. Я видел, как он заехал к себе во двор без всяких пауз. С кем он там живет? Даже понаблюдать неоткуда. Все вокруг как на ладони. Так влезешь, а там три жены и восемь детей. И две французские горничные. В принципе, его можно прямо у ворот взять. Он тормозит и ждет, пока они откроются. Подождем чуток», — подумав, сказал я. «Чего?» С хорхи побазарить надо, и пусть груз уйдет. Груз туда, бабки оттуда. Вот когда бабки на горизонте появятся, тогда в дело и влезем. По-грубому, без тонкостей и политесов. А Михалыч? Я вообще без понятия, что с Михалычем делать. Он у меня никак не пристегивается. Если просто его на денежный груз навести, то никакой гарантии, что он сам в это полезет. Пошлет кого-нибудь, раз большого дела ждет. Шейх этот ваш еще тут, портит все, блин. «Договаривайся с пацанами этими только так, чтобы тебя подстраховать можно было». «Думаешь, стоит?» «А может, нас просто вскрыли, таких конспираторов, и теперь кого-то послали просто завалить, и на местных спишут». Слава задумался, глубоко, судя по виду. Или это похмелье накатило, а ей и не понял. «Ты бы это, в чувство приходил», — посоветовал я ему. «И, кстати, как результат эксперимента?» «Даже не помню толком, если честно», — пожаловался он. «Но хотя бы не сперло ничего». Тихо, свалило. Воскресай, если с кем-то встречаться собираешься, а то тоже потом ничего не вспомнишь. Завтра встречаться буду. Не могу сегодня. Подлечусь чутка, и в бассейн полезу, отмокать. Мартини попрошу замешать, но не взбалтывать или наоборот. Пользы со славы сегодня немного будет, так что я махнул рукой и поехал на аэродром. Сначала ищешь площадку сверху, определяешь и заход на посадку. «И взлет потом», — доставлял меня Пол, когда мы крутились над саванной. «Снизу она может выглядеть совсем по-другому, так что, если хоть что-то не нравится или ты не уверен, не садишься. Сразу газ на полный и убираешь закрылки. Именно в таком порядке. Сперва газ, потом закрылки. Давай, выбирай место, но не садись. Опускаешься до метра и дальше вверх, и покажи место, которое тебе нравится». Я чуть покрутился над саванной и показал рукой. «Вон та ложбина между холмами». Можно, но лучше на саму гряду. Смотри, у нее верх почти плоский, никаких помех, земля видна. И Если не оттормозился, то просто взлетаешь. Там поворачивать надо. Это уже в конце пробега, можно свернуть. Не, мне туда страшно как-то. Привыкнешь, смотри, я покажу. Пол взял управление на себя и повел Хорнет на посадку. Самолет сбросил скорость почти до нуля, как мне показалось, коснулся дутиками не слишком ровной поверхности. Закачался было на ней, но тут же потерял скорость и остановился, опустившись на заднее колесо. «И глянь, у тебя еще и для разбега место с запасом, а никаких препятствий. Давай, сам поднимай». А я и не вижу вперед ничего, чуть не в небо смотрим, но рискнул. Самолет почти мгновенно встал на два колеса, изображение земли вернулось в кадр, дальше мотор взревел, и я быстро оторвал машину от земли. «Гляди, ты уже со взлетом в дистанцию укладываешься» с довольным видом объявил инструктор. Осталось с посадками разобраться. Как я сказал, правило номер один. Не уверен, не сажусь. Даже если на пару метров проскакиваешь от точки касания, что для себя наметил, никогда не дожимай, уходи вверх. Не сел с первого раза, сядешь со второго. Хуже не уместиться в площадку и потом переворачивать птичку руками. Или ждать, когда новую стойку привезут. Или что еще хуже. «Давай я тебе площадку выберу. К реке полетели, там отмели галичные. Для начала проще будет. Кстати, что с машиной решил?» — вдруг вспомнил он. «Ты уже летаешь, можешь покупать. Короткие посадки доработаем, но от аэродрома до аэродрома ты по линейным ориентирам и радионавигатору спокойно доберешься. Возьму. На днях возьму. Я для СССР 10% комиссионных заложил в обмен вообще-то. Так что на самолет операции у меня наберется. Очень хочется. Очень нужен». А мне премии будет, а то что-то ощущение такое, что выйду ей из всего этого с нулевым доходом. Ну а если нет, то возмещу, хрен с ним, тогда уже не проблема. На аэродроме увидел Хорхи у его самолета, грузноватого с виду испанского авиакара, стоявшего у большого ангара. Привет, подошел я к нему. Лететь готовишься, что ли? Точно, кивнул он, протягивая руку. Срок, что ли? Ага, с полом летал. Хорхи, я просто новый смысл жизни нашел. Закинул я пробный мяч в уже установленное слабое место лету на убийце. И как раньше без этого обходился? «Вот!» — он аж расплылся в улыбке. «Всю жизнь летаю и до сих пор не надоело. Там, — он показал пальцем в небо, — единственное место, где свобода ощущается на все сто. А если еще и адреналин нужен, то полетай ночью над самой землей с грузом через границу. Острое ощущение гарантирую». «Ты в Америку летал, что ли?» «Нет, из Колумбии в Мексику больше. Но тоже весело, особенно над морем. 20 футов высота, волны прямо под брюхом и лунная дорожка. И GPS никаких не было». «Слушай, а здесь у тебя не секретные полеты бывают?» «А что?» Он не насторожился, а просто чуть удивился вопросу. «Слетал бы с тобой, если не помешаю. Хочу посмотреть, как на чем-то побольше это все выглядит». Я показал на самолет. «Послезавтра не могу». Он покачал головой. «А вот на той неделе у меня просто рейс будет в Билоксе». «Хочешь?» «С удовольствием». «Послезавтра он не может, значит». «Послезавтра?» «Куда только? Снова в Порто-Франко?» «И кому?» «Неужели все же к Михалычу?» «Сегодня вечером что делать думаешь?» — Перевел я разговор. «Есть предложение». «Ничего оригинального, но можем сходить куда-нибудь». «Нет, сегодня не могу». Хорхи отказался с некоторым сожалением. «Ну и завтра тоже. Я перед полетом не пью. Как вернусь?» «Когда будешь?» «Через два дня». «Тогда через два. Так насчет Биллоксе договорились тогда?» «Никаких проблем». На выезде с аэродрома завернул к Хорсту, оставил сообщение для Дэмси о том, что Хорхи планирует вылет послезавтра. «Может, это и то, что нам нужно? Может и нет, но вообще-то похоже на правду». Если вылетит, то с утра, так что можно посмотреть, что за машины поедут к аэродрому. Точек для наблюдения у дороги не так уж и мало.